Комбат Найтов. Возвращение домой. Читает Макс Радман. Глава первая. За два года до Колумба. Штормила. Ордер огибал остров утсира следуя на вход в Ставангерфьорд. Это была третья волна десантов Ставангер, где вторые сутки уже хозяйничали морские пехотинцы первого корпуса морской пехоты и бойцы 14-й армии. В 2.37.01.01.44 легкий крейсер «Мурманск» зафиксировал сильное свечение в правой раковине И одновременное исчезновение трех кораблей эскадры. Эсминца Безудержного, бывшего USS Bradford DD545, корабля Дока Петрозаводск, бывший HMS Ashland LSD-1, корабля снабжения Кола, бывшего USS Maritite. В центре управления на Петрозаводске находился со штабом десанта вице-адмирал Матвеев, замкомандующего Северным флотом. Командир Мурманска, капитан третьего ранга, Борис Павлович Беляев, исписал тонну бумаги, раз за разом повторяя то, что он видел. Свечение, как при полярном сиянии, довольно медленно опустилось, коснувшись моря. И в этот момент вахтенный начальник РЛС доложил об одновременном исчезновении отметок целей в этом секторе. Вначале не придали этому значения, но через 10 минут стало понятно, что корабли не отвечают ни на один из запросов. Опрос матросов и офицеров несших вахту на правом борту крейсера, дал такие же результаты. Случай внесли в список секретных, посчитав, что противник применил какое-то новое оружие, и на долгое время отправили его в кладовые особых отделов флота. А на Петрозаводске моргнул свет. Затем корабль был полностью обесточен. Аварийное освещение не загоралось. Командир в полном недоумении смотрел на вращающуюся картушку компаса, перевел телеграф в ноль но ответных звонков из машинных отделений не дождался. Переключил управление телеграфом на ручное и еще раз дал команду «Стоп!». Неожиданный липкий туман скрыл все. Паровые машины остановились. Капитану второго ранга Красильникову показалось, что вокруг моря нет. Затем туман опал, дохнуло горячим воздухом, как будто корабль попал из холодной Арктики прямо в баню, и появилось море. Вот только острова Утсира — который был виден с левого борта несколько секунд или минут, в общем, некоторое время назад, не было. Шторм прекратился, как будто море разгладили утюгом. И в разрывах плотных облаков появилась полная луна. У Красильникова волосы встали дыбом. 1 января 1944-го луны не должно было быть видно. Новолуние? Помятуя о неработающем телеграфе, он подошел к переговорке и дунул свисток на ЦП. Голос второго флагманского штурмана Николаева ответил ему, что ЦП на приеме. «Вице-адмирала Матвеева просят подняться в рубку», — сказал КАП-2 и воткнул обратно свисток. «Аварийная тревога. Аварийным партиям осмотреться в отсеках и на боевых постах. Главному механику прибыть для доклада». Красильников вышел на левый борт встретить адмирала. Его он увидел на крыле мостика. Адмирал смотрел на Луну. «Павел, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Дмитрий. «Никак нет, товарищ адмирал». Корабль справа по борту, без хода. По силуэту «Флетчер», предположительно безудержный. Дистанция 2 мили. Раздался голос сигнальщика. «К бою!» Единственное носовое 127 миллиметровое орудие медленно разворачивалось на правый борт. «Запросить позывные!» Заморгал ротьер аварийного сигнального фонаря из шлюпки. «Там используется керосин, а не электричество!» С эсминца довольно долго не отвечали. Затем отсемофорили свои позывные. Петрозаводск дал самый малый ход, пытаясь подойти поближе к безудержному. Магнитный компас уже что-то показывал. Нашли неожиданно низко над горизонтом полярную звезду и определили поправку компаса. Штурманы предположительно определили широту места, 24Н. Долготу пока определить не смогли. Поднялся мех, доложил, что все контуры на генераторах размагнитились, аккумуляторы разрядились. Требуется два часа для восстановления электропитания. Элмех шаманит, обещает сделать быстро. У всех один вопрос, что произошло, и пока один ответ на всех, а хрен его знает. Паровые машины работали, им электричество почти не требуется. Ход давали самые малые узла полтора, медленно подбираясь к стоящему на лунной дорожке эсминцу. Через час Дмитрий через рупор начал переговоры с командиром капитан-лейтенантом Романцом. У них те же неисправности, но ход на турбины дать не могут, нет давления масла на подшипниках. Море спокойное, поэтому пообещали ему, что как только запустят генераторы, то подадут питание. Стало немного спокойнее, так как у безудержного 5 127 миллиметровых пушек. У всех десантных генераторов одна и та же неисправность. Поменялась полярность, но более сообразительные десантники перевернули батареи и уже заряжают часть из них, Остальные генераторы ремонтируют, переворачивая магниты. Наконец, спустя два с половиной часа после начала аварийных работ, запустили один из генераторов Петрозаводска. Дело пошло быстрее. Еще через час в строю были все шесть генераторов левого борта, и работы перенесли на правый борт. Затем запустились генераторы безудержного. Еще до этого РЛС ДОКа обнаружила крупную цель с левого борта примерно в пяти милях от них. Цель лежала в дрейфе, поэтому сделали предположение, что этот корабль не противник, а, скорее всего, еще один из кораблей Северного флота. Так оно и оказалось. Безудержный обнаружил корабль снабжения «Кола», на котором были боеприпасы, продовольствие и топливо для танков и автомашин. Радисты всех кораблей доложили, что радиосигналов нет, связи с командующим флотом нет. Радио у противника не работает, союзные радиостанции молчат. Между собой корабли свободно установили связь. Странно затягивался рассвет. По корабельным часам он должен был уже наступить, но стояла глубокая ночь. Осмотр радиолокатором поверхности не дал никаких отметок. «Это океан, товарищ адмирал. Думаю, что можно включить освещение, работы пойдут быстрее. А авиация? Два локатора работают, и эту слизь надо смыть, хрен знает, что это такое». Объявляя врал палубной команде. Все надстройки, палуба и борта были скользкими и липкими. Тот самый туман оставил такие следы в виде потеков. Включили пожарную систему и начали мыть корабли, взяв пробы этой слизи и сунув ее в холодильник медсанчасти. По рассвету определили приблизительную долготу места, 70W, поэтому и задержался восход. «Мы в Сарагасовом море, товарищ адмирал. Ближайший берег от нас в 190 милях. Острова Теркс и Кайкас» и в 420 милях Нассау, столица британских Багамских островов. Места здесь стрёмные. Бермудский треугольник. Странно, почему нет радиосигналов? И здесь достаточно активно работает 12-я флотилия подводных лодок немцев, а либерейторов почему-то нет. Так куда пойдём, товарищ адмирал? Сколько у нас топлива? На 7000 миль. А до Ставангера? 4200. Тогда следуем в Гранд-Терк. Там определимся поточнее, выверим хронометры, узнаем, что и как, забанкируемся, что потратим, и пойдем обратно. Заодно проверим, что с радиостанциями, почему нет сигналов точного времени. В 16.00 МСК выстроились в Ордер, и 12-узловым экономическим ходом двинулись противолодочным зигзагом в направлении острова Гран-Терк. На бортах всех кораблей находилось два усиленных батальона морских пехотинцев, 4 СУ-152. Восемь танков Т-34-85, две минометных батареи 82 и 120 мм. По-прежнему и в воздухе, и на воде ни одной цели. Острова появились на экранах локаторов через 12 часов. Они были значительно левее, пришлось доворачивать. Маяк на роке Гранд-Церк не работал. Ждем утра Может быть, из-за войны его выключили. И корабли легли в дрейф. Дождались утра. Утром выяснилось, что маяка на острове нет. Лоция приводит его рисунок. Он сложен из известняка еще в прошлом веке, но его не было. Док открыли, и две лсм побежали к берегу. Высадились на пляж перед местом, где должен быть маяк. Через некоторое время доклад. Маяка нет, построек нет, людей на мысу нет. Продолжаем обследовать остров. ЛСМ-2, Никифоров, обойди остров слева. В южной оконечности должен быть аэродром. Есть, товарищ адмирал. ЛСМ-ка дала ход и побежала вдоль берега справа от острова. Через 40 минут они доложили, что никакого аэродрома там нет, джунгли, и что они возвращаются. Первая группа никого на острове не обнаружила и тоже пошла к борту. Корабли перестали маневрировать, вошли в пролив между Ист-Кайкосом и Гран-Терком, и стали на якоря. Дмитрий собрал большой совет. «Товарищи офицеры!» — раздалась команда флаг офицера капитана первого ранга Заостровцева. Дмитрий вошел в помещение ЦП. «Вольно. Прошу садиться. Хочу подвести некоторые итоги последних двух дней боевых действий. Новый 1944 год нам пришлось встречать в море. В 2.37 произошел сбой питания у всех трех кораблей. В 2.39 объявлена аварийная тревога на всех кораблях, кроме колы. Там ее объявили позже, в 2.41. «Чем вызвана задержка, товарищ капитан третьего ранга?» спросил Дмитрий Жукова. «Опять срочное погружение?» «Так точно. Сплоховали, товарищ адмирал», — ответил покрасневший Аркадий Алексеевич Жуков, бывший командир СКР-28 «Рубин» и подводной лодки Ка-21, замечательный и решительный командир знаменитых на весь Северный флот кораблей. Была у него такая черточка. Когда терялся, автоматом подавал команду «Все вниз, срочное погружение». «Что сделаешь? Подводник до мозга костей». «Уж больно неожиданно получилось». «Хорошо, что ничего в это время не случилось». «Идем дальше. Характер повреждений показывает, что мы попали в какое-то сильное физическое поле, в том числе и магнитное. Плюс совершенно непонятный липкий туман. Товарищ подполковник медицинской службы, вы, как главврач из кадры, можете что-нибудь сказать? Что это за слизь?» «Пока нет, товарищ адмирал. Что-то биологическое. Но я настаиваю на непременной дезинфекции всей обуви, обмундирования и снаряжения, подвергнувшейся попаданию слизи». добро действуйте Теперь штурманы. Что вы можете сказать? Мы находимся в проливе Кей, между островами исткайкас и Гран-Терк. На Коле нашлись навигационные карты этого района и всего Карибского бассейна. Будучи еще маритайт корабль работал в этих местах, но корректура только за 1941 год. Вызывает сомнение, что мы точно знаем время, в котором находимся. Таблицы МАЕ, морской астрономический ежегодник, дают огромные ошибки. Нам требуется попасть точно в точку с известными координатами, пересчитать поправки и вычислить местное время, товарищ адмирал. Так как карты местности есть, то разрешаю высадиться и произвести расчеты. Вы можете сказать хотя бы приблизительную ошибку во времени? Разрешите лично? Нет, товарищ Николаев. Имейте мужество сообщить всем о ваших вычислениях. Где-то 1470-1520 год. Точнее, пока сказать не могу. В ЦП установилось глубокое молчание. Не понял, сказал начальник ПВО корпуса МП «Заворотько». Это что, XV век? Да, конец XV начало XVI века, подтвердил Николаев. Более точно сообщу завтра. Скачающегося корабля точнее не определить. Не хрена себе. И что мы тут делаем? спросил ещё раз Заворотька. Как бы вам сказать, товарищ полковник. Стоим на якоре в 3 милях от берега. И что? «Ну вот, как бы...» «Иван захарович успокойтесь, потом поговорим», — сказал Матвеев. Утром вернулись штурманы. «Товарищ вице-адмирал, где-то 15-16 марта 1490 года. Точнее определить не можем, у нас таблицы пятизначные». «Класс! Спасибо, Вениамин Александрович! Сказать, что ты меня обрадовал, не могу!» «Ну и это хлеб! Передайте на корабли, всем высаживаться на остров!» Высадка началась в 17.00 по Москве. Десантные корабли несколько раз сбегали туда-сюда, высаживая десантуру на остров. Вся тяжелая техника осталась на корабле «Доки». Перевезли только два студера и джип Матвеева. Для острова длиной с севера на юг 10,2 километра этого более чем достаточно. Начали строить лагерь морской пехоты. Пресная вода на острове есть. На кораблях нашлись две лососевые сетки и три трала. Их оставили в проливе. В батальонах легкий шум. Никто ничего не понял, поэтому хотят все знать. Два дня убили на постройку лагеря, затем собрали людей на плацу, покрытым белым коралловым песком. «Здравствуйте, товарищи десантники! Здравия желаем, товарищ адмирал!» «В двух словах не пересказать, товарищи, но мы вместо Ставангера оказались в Карибском бассейне и совершенно в другом времени. Сейчас на дворе 1490 год. Здесь Колумб еще не побывал!» И мы являемся первыми европейцами, увидевшими эти берега, товарищи». Тишина накатилась на плац. Все подсчитывали потери и преимущества ситуации. «А люди здесь есть?» — послышался первый, совершенно дурацкий вопрос. «Эти острова совершенно необитаемы. В конце августа сюда придут плоты индейцев, собрать соль, выпадающие на камнях трех озер». «А что с СССР и Россией, товарищ адмирал?» Я не думаю, что исчезновение двух усиленных батальонов корпуса МП вызвало что-нибудь критичное, товарищи. В Бергене было и сложнее. Помните, как прибой не давал возможности высадиться четыре дня? Все заулыбались, вспоминая прокол двухмесячной давности. Метеорологи в тот раз сильно ошиблись. В общем, мужики, вы меня знаете. Напрасно в мясорубку не суну, а остальное прилепится. Пара лет мирных у нас есть. Потом прибудут гости, и мир кончится. Придется повоевать. А теперь главное. Мы отрезаны от баз снабжения. Все запасы конечны, поэтому надо вспомнить свои гражданские специальности и приступить к производству. В первую очередь продуктов питания. Нас здесь почти 3200 человек. Поэтому приказываю для начала расчистить южную оконечность острова под поля и посадить картофель. В джунглях растет батат. Есть табак. Есть дикий картофель. Если не здесь, то на соседних островах. Ближайшие острова на северо-западе также необитаемы, их надо будет осваивать. Командиром РОД составит списки профессий всех бойцов. Собственно, списки есть, требуется внести эти данные. Бумагу экономить. Типографию на Петрозаводске закрыть и опечатать. Товарищи политработники, вся наглядная агитация должна быть не на бумаге, понятно? Работы по расчистке вести аккуратно. Не знаю, как на этом острове, но на остальных полно змей, крокодилов, всякой ядовитой нечисти. «Здесь пока змей не встречали, товарищ адмирал, а как быть с бабским вопросом?» «Как-как? А как этот вопрос раньше решали? В увольнения ходили? Будут вам увольнения, но для этого нужно сначала установить связь с местными индейцами, карибами». «Нет здесь карибов, товарищ адмирал», — сказал один из морпехов. «На севере Лукаяны, на Кубе Таина, все они называются Араваки. Аравакских племен довольно много, но большая часть из них вымерла с приходом европейцев» а Карибов сюда завезли потом. Фамилия. Лейтенант Найтов, второй взвод 3-й роты 2 батальона. Студент-историк, специализировался по Мезоамерике. Отведете людей на работы и зайдите ко мне. Есть, товарищ адмирал. Для расчистки полей с Петрозаводска доставили один танк. В мастерской изготовили плуг. На двух соседних малых островах обнаружили большое количество гуана для удобрения полей. Сельскохозяйственные работы взял на себя Мичман Булыгин до войны долго работавший председателем небольшого колхоза. Пляжи двух дальних островов на юге дали много черепаховых яиц и почти полтонны живого мяса. Черепах отловили и выпустили во внутреннюю лагуну острова, перегородив узкую речушку металлической сеткой. 12 медсестер и два врача госпиталя составляли женскую часть экспедиции. Дмитрий уже пожалел о том решении, когда отказался взять на борт роту банно-прачечного батальона но уже ничего не изменить. И он стал готовить экспедицию на соседние острова. Требовалось зерно. Те крохи, которые смогли извлечь, перебрав мешки с пшеничкой, еще долго останутся экспериментальным посевом. А на соседней Кубе выращивают кукурузу. Обследование соседних островов дало табак, довольно большое количество различных фруктов, но вопрос с зерном стоял остро. Идти решили на двух LCU MK10. С собой взяли два бронетранспортера, джип с минометом и два катера для проведения разведки. На выход пошло два отделения разведроты, лейтенант Найтов и Мичман Булыгин. Немного подумав, Дмитрий решил и сам пройтись по островам. На выход попросилась два врача и медсестра. Идти не так далеко, сам остров находится в 140 милях, но там еще покрутиться придется. Оставив за себя Заостровцева, Дмитрий высадился на Петрозаводск, Проверил комплектность и готовность к высадке. Док чуть присел, и два юнита дали 12-ти узловой ход в направлении 220 градусов. «Как хорошо», — сказал командир малого десантного корабля. «Ни тебе противника, ни подводных лодок, ни юнкерсов с фоки вульфами «Сашенька, не каркай! А вдруг кто-нибудь тоже переместился так же, как и мы?» «Тьфу на вас, товарищ адмирал!» Тут же заявила сержант медицинской службы Верочка Панина, с самого утра, крутившаяся возле начальства. Она быстрее остальных женщин поняла, что все мужики вокруг стали резко холостыми, и самой удачной партией станет командир десанта. Раненых и больных в госпитале не было. Девицы высадились на остров вместе со всеми и два дня занимались обустройством пунктов питания, проблемами с холодной и горячей водой и прочей санитарией, включая отхожие места. Поэтому смотаться на разведку по островам было значительно интереснее. Тем более, что сам адмирал в нее идет. Солнце активно припекало, поэтому все сняли боевую сбрую, поскидывали гимнастерки и жарились на солнышке. Для северян это было более чем актуально. Кожа у всех была просто из синя-белой. «Благодать-то какая! Чтоб я так жил! Всегда!» Высказался старший лейтенант Мальцев. Кок на обед поджарил рыбу и отварил лангустов с какими-то странными овощами. А вот хлеба выдал по куску на человека. С хлебом напряг, поэтому дали такую норму. Запасов довольно много, но на год вряд ли хватит. Справа показался остров Большой Инагуа. «Он обитаем?» — спросила Верочка Унайтова. «Скорее всего, нет. Растительности мало, видите? А рыбу индейцы умеют ловить только копьем или травят ядом в небольших реках. Так что вряд ли на нем кто-нибудь живет». Ближе к вечеру показался остров Куба. Корабли зажгли навигационные огни, чтобы было проще ориентироваться в полной темноте тропической ночи. Судно преследовали взлетающие летучие рыбы. Разбегающиеся усы светились в ночи загадочным светом многочисленных кальмаров. Медленно приближалась громада острова, который должен быть стать основной базой экспедиции. Здесь есть все, что необходимо. Пахотные земли, индейцы, кобальт, никель, железная руда, медь, марганец, соль, древесина, кварц. Удобнейшая база Гуантанамо, закрытая от ураганов и огороженная горами. Реки, которые могут дать электричество, сахар в качестве экспортного товара. И недалеко отсюда нефть на острове Тринидад, практически свободно выливающаяся на поверхность. Главное установить контакт с местными жителями, защитить их от диких испанцев, и после решения проблем с топливом можно будет перемещаться на родину. Хотя самый тяжелый вопрос – как их встретит эта самая родина? хотя имеющихся сил и средств более чем достаточно чтобы справиться любым государством в европе XV века однако сначала необходимо создать базу для всего этого двадцати часовой переход завершился у входа в бухту Гуантанамо. правда у нее нет еще названия Начало светать все экипировались дмитрий предоставил слово для инструктажа Найтову, который поведал разведчикам об ожидающих их неожиданностях опасных животных на кубе мало змеи все не ядовитые но насекомые и растения могут сильно жалить, очень много ядовитых растений. На острове живут два враждующих между собой племени – Сибонеи и Таина. На западе встречается еще одно племя – Гуанахакобеи, в дословном переводе – «жрущий птичий помет». Сибонеи и Таина – аграрные племена, а Гуанахакобеи – охотники и рыболовы. Сибонеи более воинственны, у них все мужчины – воины, Таина – более развиты У них уже есть постоянные поселки, а сибанеи еще кочуют, так как занимаются подсечно-огневой обработкой земли. Общество кастовое. Набория, простые люди. Нитаина, младшие вожди. Бахики, что-то вроде попов или врачевателей. И косики, вожди. У сибанеев организация не такая сложная, но похожа. О гуанах-хакобеях мало чего известно. Их считали немыми. То есть их язык не понимал никто. так — Все уяснили? — спросил Дмитрий. — Так точно. Теперь задача. Высаживаемся на мысу Бикарон и занимаем круговую оборону. Производим разведку местности, всем надеть кирасы, без нужды не стрелять. Оружие у индейцев хилое, но могут использовать духовые трубки с ядовитыми стрелами. Народец достаточно кровожадный. И еще. Сифилис здесь как насморк гуляет. Поэтому, увидев голую бабу, а они здесь не шибко одеваются, не стоит возбуждаться. Все. «Через пять минут быть готовым к высадке. Разойдись!» — подал команду адмирал. Машины дали ход, вперед выставили, вперед смотрящих. Вода прозрачная, камни имели хорошо видны. Через полчаса вошли в залив, повернули налево и ткнулись в пляж на мысу. Отдали аппарели. Из обоих кораблей вышли бронетранспортеры, затем выехал Додж. На мысу довольно много камней, из которых соорудили ячейку для миномета. Быстро вырыли ячейки для бойцов. Через час позиция была готова. Много ящериц и гуан, которые с интересом наблюдали за людьми. Один из ЛСЮ с четырьмя разведчиками отошел от берега и направился вглубь залива. Через час разведка доложила, что видит признаки жизни на его берегу. Дмитрий сел в катер с пятью разведчиками и врачом, и они пошли туда же. Второе отделение осталось на месте и занималось подготовкой к обороне участка высадки. С катера высадились на корабль и пошли к берегу, За жидким леском на побережье виднелись какие-то постройки. Слева по борту был обнаружен наблюдатель, который спрятался в кустах. Высадились на пляж, прошли в деревню. Семь круглых хижин, покрытых связанными стеблями кукурузы. В деревне никого, все разбежались. Очаг горит. Походили вокруг, но в дома не заходили. Лейтенант Найтов сходил на пляж и принес с корабля большой клубень ямса. Положил его возле очага. «Давайте отойдем и посмотрим с пляжа, что произойдет». Дмитрий с ним согласился. Все отошли к кораблю. Подходило время обеда, поэтому Кок начал готовить черепаховый суп и жарить черепаховое мясо. Вкусный запах поплыл с камбуза, дразня людей. Но вместо людей к кораблю подошла голая собака, и Дмитрий спросил у Найтова, «Больная, что ли?» «Нет, это Шолуидс Куинтли. Индейская бесшерстная собака. По-моему, они еще и не лают». «Интересно». «Принесите кусок мяса. Не с людьми, так с их собаками познакомимся». Пес недоверчиво взглянул на предлагаемое лакомство, но близко подходить не стал. Ему кинули небольшой кусок, он его съел, через некоторое время стал брать с рук. Дмитрий сделал замечание разведчикам, чтобы не на собаку глядели, а наблюдали за противником, который наверняка наблюдает за тем, что происходит. В целом, кормление собаки было успешно завершено, поэтому пес спокойно улегся в тень, продолжая наблюдать за людьми на пляже. Тут Михеев подал знак, что что-то видит. От деревни к ним направлялся целый отряд воинов. В руках у них были луки и стрелы, у многих дубины с утолщением на конце. Пес, увидев воинов, встал и пошел к кораблю. — Акани, куэй-аон! — Что говорит? — Не совсем понял. — Собака, что-то про собаку. — Похоже, не хочет, чтобы собака была с нами. — Датяо-аон! — прокричал Найтов подошел к собаке и погладил ее. Индейцы упали на землю. «Че ты им сказал?» «Что собака, мой друг. Я вообще люблю собак». После этого он пошел к лежащим на земле людям, а собака пошла за ним. водила Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Внимание!» Адмирал подал сигнал приготовиться к открытию огня. «Только в воздух!» Скромные познания в аравакском языке они шибко пригодились на этого. Воины вскочили и убежали. На земле остался только один человек. Лейтенант подошел и похлопал его по плечу, отбил атаку обсиданового ножа и устало сказал дикарю «Успокойся, хрен у тебя что получится, я а он На русском это бы прозвучало «я друг собаки» или «собака мой друг». Абориген еще немного полежал, ему это надоело, он поднялся. На груди у него висел желтого цвета значок, весом где-то полкило. Он быстро что-то заговорил. Но лейтенант сделал понятный жест рукой, медленнее. Человек заговорил медленнее, повторяя почти каждое слово. Лейтенант помахал у него перед лицом ладонью, заставив его замолчать. После этого прокричал, «Товарищ адмирал, подойдите, пожалуйста». Дмитрий со вздохом сунул Маузер в кобуру и пошел к двум людям и одной собаке под деревьями. Пес лизнул его, когда он подошел. «Это не Таина этой деревни. Он говорит, что эта собака — живой тотем их рода». Такие собаки здесь не рождаются. Их привозят из страны, с того края, где садится солнце. Собака особенная. Если наступит засуха, то ее надо принести в жертву, кому я не понял. Так как собака признала нас за своих, то мы — Тики Веракоча. Кто это такой, я не знаю. Впервые слышу этот термин или имя. Махните рукой сверху вниз, товарищ адмирал, и разрешите поцеловать свои ноги. Это же щекотно. Ай, товарищ вице-адмирал, вы что, щекотки боитесь? Да нет, не очень, со смехом констатировал Дмитрий. Тем более я в ботинках. Через несколько часов в деревне состоялся пир. Участвовали жители шести деревень Тотема, расположившегося на берегах залива. Всем хотелось посмотреть на живых Тики Веракоча. Утром на мысу Беракон все проснулись живые и довольные. Дмитрий передал на корабли. Оставить усиленный взвод на Гранд-Терке, а остальным следовать в Гуантанамо, названный Матвеев Форд. Через сутки весь десант высадился на обоих берегах залива. Все корабли стали на якорь внутри бухты Матвеева, и адмирал и еще раз собрал Большой Совет. Основное, что требуется, наладить отношения с индейцами. Полковник Заворотько, это твоя проблема, и гляди у меня. Только попробуй что-нибудь напортачить. Никаких троцкистских лозунгов, что из чего-то можно свободно шагнуть в социализм и коммунизм. Все делать постепенно, но надо вплотную заняться грамотностью и детьми. И, полковник, вбей в голову нашим коблам, что приказ о вензаболеваниях действует. Любая баба с острова должна пройти через сдачу анализов и медосмотр. С тебя буду спрашивать. ходырев ты начальник СМЕРШ. Этот вопрос тоже за тобой. Усекли? Так точно. Теперь о главном. Найти Гусейнова, Нежданова и Павлюченко. Они написали, что они студенты-нефтяники. Посадить на безудержный, придать взвод морпехов и посадить сзади пару ЛСЮ с брониками. Высадиться на Тринидаде на мысе Пич. Там битумное озеро. Произвести разведку, закрепиться. Этот остров жизненно необходим для нашей экспедиции. В Большой Советской энциклопедии этот район назван одним из самых нефтеносных в мире. Нам нужен мазут, кровь из носу. Теперь об операциях на Кубе. Здесь недалеко железнорудное месторождение. Олиференко, ты по специальности металлург? Так точно, товарищ адмирал. Тебе и карты в руки. «Уголь есть в Колумбии, в Рио-Хачо. 40 км от побережья. Но, товарищ адмирал, это твои проблемы, товарищ капитан третьего ранга. Хоть на руках носи. Стой железную дорогу. Пока можем выделить пять студеров». «Товарищ адмирал», — сказал Найтов, — «там, конечно, много угля, но местные сказали, что в пятидневных переходах есть черный камень. Они им рисуют. Либо графит, либо уголь». «Вообще верное замечание». Короче, всех, кто имел отношение к геологии, надо направить по окрестностям. Нам пока много не надо, а вот поближе – это важно. И еще, Харченко и еще восемь человек – химики. На соседнем острове Наваса, это в проливе между Ямайкой и Гаити, огромное количество гуано. А мне нужна азотная кислота в промышленных масштабах, потому как это порох артиллерийский. И нужна бумага, много. И вообще, товарищи, сразу осознайте задачу. мы строим социалистическое государство в отдельно взятой стране. Поэтому дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. ходарев это на тебе. Немедленно создай комендантскую роту, контролировать все и вся. Иначе хлебнем горюшка выше крыши. Власть золота еще никто не отменял. А оно здесь есть, и его много. Но разброты шатания начнутся тогда и только тогда, когда народу будет нечем заняться. Поэтому с завтрашнего дня приступить к полевым работам, товарищ Булыгин. Кукуруза дает здесь три урожая в год Строим дороги, оросительные каналы, возводим укрепления. Теперь о строительных материалах. Необходимо найти известняк и начать его обжиг. И найдите мне гравера. Монеты надо штамповать. на утро индейцы с удивлением увидели, что мужчины-воины вышли в поле, поросший густым кустарником прибрежный луг вдоль реки Мальцевки. Впереди шел танк с развернутой башней. За ним тащился десятидисковый плуг. Поле было вспахано, расчищено и засеяно кукурузой за несколько часов. К танку прицепили другой лемех и провели оросительные каналы, соединенные с рекой. Сразу после посева поле обработали гуана, правда уже вручную разбросав его, и полили. Индийцы выпали в осадок от скорости обработки земли, а наши матросы удивлялись ее красному цвету. Впрочем, пехотинцы и экипажи кораблей, впервые попавшие в тропики, удивлялись многому. Впервые попробовали ананасы, бананы, которые довольно густо росли неподалеку. Услышали ночное мяуканье жаб, которых в округе было немерено. Познакомились с пауками-птицеедами, которых индейцы ловко ловили и жарили. Увидели, что индейцы с удовольствием едят каких-то муравьев на завтрак, ловят и едят хутей здоровенных крыс. Из знакомой еды были помидоры, фасоль, кабачки, сладкий перец и арахис. Все остальное было незнакомым. Под овощи отвели еще несколько полей, которые готовили еще несколько дней. После этого пехотинцев перебросили частично на строительство казарм из известняка, а большая часть начала строить сухой док на восточном берегу бухты, где изрезанный характер берегов позволял легко это сделать. Еще часть людей была переброшена в горы, где началась разработка и вскрытие железнорудного тела. одно рота направилась вглубь острова с двумя танками прокладывать дорогу в центральную часть острова. А геологи уже искали огнеупорную глину. С индейцами отношения складывались хорошо. Ни на солдат, ни на офицеров никто не нападал. Единственное, что сильно удивляло всех, так это маленький словарный запас индейцев. Глаголы почти полностью отсутствовали. Еще всех удивляла полигамия. У обычного воина было три жены, у младшего вождя 9-12, у жреца до 20, а у верховного вождя 32. Но у женщин иногда бывало и три-четыре мужа. Девицы ходили голые, вообще, замужние дамы с накидкой на бедрах. Воины Таина решили напасть на соседнее племя Сибанеев и привезти всему десанту жен, много жен. Этого только не хватало. Узнав об этом, Найтов и Матвеев взяли в оборот верховного вождя племени, провели его по полям, показали всходы, провели на колу, показали холодильники, в которых лежало мясо, местный дефицит, Объяснили ему, что воевать с сибанеями не надо, надо выкурить трубку мира и привлечь их на свою сторону. «Воин не работать», — сказал вождь. «Воин охота, рыба, война. Женщина строить дом, делать еда, кормить детей, делать канука». «Да, далеко пойдем. Вон птица сидит. Сможешь убить?» «Конечно». Вождь встал и собрался идти к птице. «Нет, отсюда». «Отсюда нет, стрела не долетит». «А я могу» матвеев достал маузер пристегнул кобуру прицелился и над кубой раздался первый в истории выстрел попугай упал вождь упал тоже испугался выстрела сходи принеси вождь принес окровавленную птицу я верховный вождь всех людей которые живут на этой земле я гуанин и я тебе говорю что никакой войны мне не надо мне нужно поговорить с вождем сибонееев ты понял есть одна женщина она дочь матота я пошлю ее Это дело. Ступай.